Глава одиннадцатая. Птица Оля. Максима потряхивала. Еще немного, и для этого Олуха все было бы кончено, а тот идет, как ни в чем не бывало, и слово в свое оправдание не произнесет. Если бы полкан не проснулся и не сообразил, что Федор куда-то утопал и возвращаться не собирается, при этом забыв рюкзак, «Если бы полкан каким-то чудом не отыскал горе ходока почти в полукилометре от лагеря, если бы...» Максим с трудом пересилил желание отвесить леща Фёдору. «Ты зачем ушёл из лагеря?» — сдержанно спросил он. Фёдор развернулся корпусом и ответил, «Я не уходил». «Угу», — Максим подавил раздражение, — «тебя инопланетяне похитили». «Так нет же...» Лицо Фёдора выдало весь спектр эмоций, от обиды до облегчения. «Я в туалет захотел, а когда вернулся, вас не было». «То есть это не ты, Федя, пропал, а мы?» «Так выходит», — уточнил полкан. «Ну да», — согласился тот. «Я вас звал, а потом услышал шевеление какое-то. Ну и пошёл». Максиму хотелось грязно выругаться, но вместо этого выдохнул. Смысл материться. Фёдор решил помочь, а что после его выручать придётся, не подумал. "Не кипятись, предостерёг полкан". Он зов услышал. "Какой зов?" Они уже вернулись в лагерь, и больше всего Максиму хотелось лечь и урвать от сна пару часов. Сирин его позвала, пояснил полкан. "Он меченый, они его заверстучуют". Фёдор спросил: "И ты тоже меня чуешь?" Полкан смахнул волосы с лица. «А ты думаешь, чего я тебя выручать, Ферапонтова прискакал? Думаешь, телепатией обладаю?» «Нет, Федя, от тебя мертвая водой разит, и сам ты смертью отмечен, ты на пороге. Один неверный шаг и...» Он прошел мимо Федора и Максима и лег на землю. «Не знаю, какой вы... а я спать». Максим решил последовать его примеру, но Федор задал вопрос — «А если бы Сирин спела песню, что тогда?» Максим ответил не сразу. «Ты бы заснул». «И все?» В голосе Федора прозвучало разочарование. «И не проснулся бы», — продолжил Максим. «Ни через день, ни через неделю. Так и умер бы во сне. Ну, или бы тебя нашли и подключили к аппаратам разным. Только сам понимаешь, это не жизнь». «Не жизнь», — повторил Федор. Фёдор пытался заснуть и не мог. Перед глазами вставали трубки капельницы, тянувшиеся к нему, казалось, из воздуха. Вот почему горелый так разъярился, когда про Сирин вспомнил. Видимо, это горелый с Иванычем искрутили птицы-женщину, заткнув ей рот. И вроде понятна их злость, но и Сирин Фёдору было жалко, а ещё себя. Если бы полкан не примчался на выручку, что тогда? Лежал бы сейчас Фёдор и слюни пускал в вечном сне. Ведь от пения сирен, как он понял, мёртвая вода не помогает. А если живая? Кстати, а это идея. Надо будет полкана об этом спросить. Спать не хотелось. Фёдор закрывал глаза и проваливался в светящуюся бездну, затем вздрагивал и пытался вскочить, приходил в себя и вновь старался заснуть. промаявшись полчаса Фёдор решил, что смысла нет так мучиться, просто полежит. Вот тут-то он и вырубился. Вскоре привидело, что он в лесу с отцом собирает то ли грибы, то ли ягоды. Фёдор нашёл огромную божью коровку размером с ладонь. Вместо чёрных точек у неё были белые, так что сперва Фёдор принял коровку за мухомор. Отец подошёл и сказал «Отличная находка». Этих коровок на спирту настоять, и замечательная растирка для суставов получится. По домам походи и пособирай еще. Федор осмотрелся и различил сквозь деревья заброшенные дома, которые появились неизвестно откуда. Он остановился в нерешительности. Идти в избы категорически не хотелось. «Давай ты лучше сам», — отказался Федор. Внезапно перед ними возникла огромная лужа, по которой ходил мутный парень, похожий на наркомана. Фёдор ощутил неясную тревогу, что-то тут не то. А ещё отец зашёл в лужу, выглядывая в ней нечто. «Папа, давай назад!» — окликнул Фёдор. Вдруг в центре лужи возникла огромная волна. В её гребне Фёдор увидел водяного чёрта. Его спина отливала чёрным... Вдоль позвоночника торчали костные пластины, как у осетра. У черта имелись небольшие закругленные рога, похожие на коровьи. Он мелькнул в воде и скрылся. Волна с головой накрыла смурного парня, и тот тоже исчез. Федор обнаружил себя на пороге магазина. Он тянул к отцу руку. «Папа!» — Федор волновался. «Быстрее!» Чудилось, что он не успеет, что надо поспешить, а отец не понимает, навиши над ним опасности, так и стоит в луже. Наконец отец подал руку, Фёдор ухватился за неё и рывком вытянул отца из лужи. В этот момент посреди лужи опять вспучилась волна. Фёдор толкнул отца в глубь магазина, сам попятился, запнулся обо что-то и начал падать. «Что кричишь?» Полкан толкнул в бок Фёдора, точнее, легнул. Он возвышался над Фёдором и глядел с насмешкой, оттопырив нижнюю губу. «Сон приснился», — ответил Фёдор. «Снова сирин вызволял?» Полкан приподнял бровь. «Да нет», — ответил Фёдор, — «странное». «Да тут всё странное так-то», — заметил Полкан. На завтрак были сварены вкрутую яйца, предусмотрительно взятые Максимусом. Фёдор запивал их чаем, а сам размышлял, как лучше приступить к расспросам. Ничего не придумав, решил задать вопрос в лоб. «Полкан, слушай», — начал он, — «ты же должен знать дорогу к мёртвой воде». «Почему?» — удивился тот. «Ну, ты же здесь живёшь?» «И что?» — Полкан пожал плечами. «Тебе же ясно сказали. Каждый раз все по-новому». «И для тебя?» — поразился Федор. «Для всех», — подтвердил полкан. «Исключений нет». «Надо же», — пробормотал Федор. «А я думал...» «И что ты еще думал?» — подмигнул полкан. Федор помялся, спросить или нет. Сердце забилось так, будто Федор решил перебежать оживленную автотрассу. «Слушайте...» «Ведь если бы Сирин спела песню, то все равно должно быть средство, чтобы спасти человека». «О как!» — протянул полкан, а Максимус отвлекся от сборов. «Ну да», — Федор решился, — «была не была. Раз есть мертвая вода, обязана быть и живая. И если напоить такого человека живой водой...» Максимус, не проронив ни слова, забросил рюкзак за спину и зашагал вперед. бросив напоследок «Ну ты, сказочник!». Фёдор шёл позади, не отставая, но сохраняя дистанцию. Нужно было всё обмозговать. Он решил не обращать внимания на слова полкана. Ясно же, что тот сразу не расколется. Зато Фёдор бросил пробный камень и при случае сможет вернуться к разговору. Он вспомнил Сирин. Полкан сказал, что Фёдор пошёл на зов — но никакого зова он не помнил, да и не шел никуда, просто раз — и очутился в другом месте. Главное, как он провернул все это в темноте, непонятно. Ну звезды, ну луна, все же не то освещение, чтобы в ночи бродить. А Федор даже сирен разглядеть смог. Какая-то хищная красота, и убийственная, как позже выяснилось. Еще немного, и было бы поздно, а он даже родителям не позвонил. А ведь мог зайти Ферапонтова на телеграф и сообщить, что добрался. В голову не пришло. А потом все завертелось, как карусель, и мысли о родителях из головы выдуло. Федор споткнулся о торчащий камень, потерял равновесие и чуть не грохнулся. Нужно под ноги смотреть, а не глазеть по сторонам. Тем более и глядеть не на что. Лес как лес, совершенно обычный. Даже удивительно. Место аномальное. Место аномальное. Живут тут существа сказочные, а деревья совершенно рядовые, как возле дачи. Нет, чтобы на ветках серебряные листья росли или драгоценные камни вокруг валялись. Слева что-то белело, и Федор отвлекся от раздумий. Он вытянул шею, чтобы лучше разглядеть предмет, и обнаружил статую гарниста. Тот стоял на пьедестале, подперев бок одной рукой и прижав горн к губам другой. «Полкан, смотри!» — не выдержал Фёдор. «Пионер! Как он здесь оказался?» «А -а -а, без малейшего интереса произнёс полкан. «Переправился, значит, теперь и другие потянутся». «Странно всё же». Фёдор обернулся, чтобы ещё раз посмотреть на гарниста. «Как он по мосту прошёл? Он и ходить не может. Да и сгорел бы, наверное». «Это, Федя, у ученых спроси, пусть они объяснят, а я парень простой», ушел от ответа полкан, Максимус по-прежнему молчал. Хотя Федор и считал себя спортивным человеком, но через четыре часа темп, заданный Максимусом, начал утомлять. Хотелось отдохнуть хотя бы немного, да и перекусить не мешало. Словно в ответ на его мысли Максимус сказал, «Надо выйти к воде, там и остановимся, да и запас воды сделать не помешает». Они прошли немного, как вдруг послышалось пение: "Цветтики, цветочки, ягоды, грибочки". Голос срывался на высоких нотах, обладатель его не отличался певческим талантом. Полкан Замер, Максимус тоже остановился на мгновение, а затем они, не сговариваясь, бросились на звук песни. Фёдор последовал за спутниками. Они выбрались на поляну, где плела венок из васильков птицы женщина Она была пониже сирен. Светлые волосы острижены по плечи, перья отливали рыженой как у курицы рябы. Фёдор всмотрелся в её лицо. Оно казалось безмятежным, как у ребёнка, и добрым. Птица-женщина чему-то улыбалась. Фёдор насторожился. А это кто? Ещё одна сирен? Или, как её, гамаюн или алконост? В отличие от сирен, у этой имелись руки, которые странно смотрелись на птичьем теле. «А ты начитанный, оказывается», — деланно удивился полкан. Максимус шагнул вперед, поднял руку и приветствовал птицу-женщину. «Привет, Оля!»